И ножи нам уже ругает, ругает, да сама крестит святой водой, а нет святой той кипячёной. А кипячёная нет той из-под крана. А крестив муж Ольга дала ему имя Иоанн в честь крестьянкина, предсказавшего это крещение. Прочим, он и сам давно называл себя в автобиографических рассказах Иваном Ивановичем. В 16 часов 12 июня 1997 года Булата Куджава умер. Родившийся в День Победы умер в День Независимости. Последний символ жизни последнего символист Через полгода в кармане его пиджака вдова найдет листок из блокнота с последними двумя строчками. «Пречувствовать смерть и смеяться...»